Я стараюсь сконцентрироваться на какой-нибудь одной мысли. Это совершенно невозможно сделать. В голове стоит такой шум, будто это и не голова вовсе, а долбанный торговый центр во время распродажи в выходной день. Пытаюсь думать о своих друзьях, но тут же отвлекаюсь на причудливой формы плесень, что разрослась почти по всей стене слева от меня. И вот я уже думаю о ней, о плесени. Вонючая, мерзкая слизь занимает мое внимание всего мгновения. А затем я замечаю кита. Такого, знаете, с плоской мордой, словно он с размаху врезался в бетонную стену. Таких китов еще в мультфильмах рисуют. Мне кажется, в реальности их и не существует с такими рожами. Сверху на ките почему-то стоит человек с тростью и огромным, просто чудовищных размеров носом. Киту я нисколько не удивлен. Сколы, трещины, облупившаяся штукатурка, они всегда получаются в виде этих огромных рыб. Я не жалуюсь на воображение. В любой самой невзрачной кляксе или в совершенно бесформенном клочке облака могу разглядеть целую вселенную. Но вот облезлая штукатурка на стенах всегда рисует этих чёртовых китов. Почти всегда. А ещё уток. Ну да бог с ними. Солнечный свет проникает ко мне через небольшое окно, расположенное прямо под потолком. Словно через мясорубку он проходит сквозь оконную решетку, превращаясь в тонкие светящиеся полоски. Золотая вермишель. К слову, получается не очень-то и красиво. Ничего завораживающего. Другое дело – пылинки. В воздухе их миллиарды. Они незаметны в полумраке моего убежища до тех пор, пока не попадут в иглы света. Эти иглы столь тонкие, что пылинки проносятся сквозь них за долю секунды и снова исчезают в полумраке. Их бесконечно много. И все они так быстро пролетают сквозь свет шинкованного солнца, что получается нечто вроде мерцания. Вот это красиво. Можно часами смотреть. Мне должно быть страшно или на худой конец хотя бы грустно, но этого нет. Почему? Ладно, я не психиатр. Не страшно и не страшно. Значит, так должно быть. Видимо, мозг специально блокирует страх в моменты особенно сильной опасности, чтобы человек в панике не наделал глупостей, а сосредоточился на главном вопросе. Как не сдохнуть? Хотя, я, наверное, ошибаюсь. Потому что как раз на этом-то вопросе я и не могу сосредоточиться. Вообще ни на каком не могу. А ведь сейчас самое время, иначе мне конец. Меня тошнит. Но это не от голода. Не будем сгущать краски. В конце концов, я не узник Асвенцима. С едой у нас тут полный порядок. В том смысле, что пайки большие. Хотя и совершенно невкусные. Блевотина. И та, наверное, вкуснее. Фу, сейчас точно стошнит. Да, это не от голода. Это от... Э, страха? все таки мне страшно? Страх... Ну, разумеется, это он. Вот и хорошо. Значит, я все еще могу его испытывать. Ха, вы только посмотрите на меня. Ха-ха, всё ещё могу его испытывать. Лицемерный засранец. Страх — это то единственное, что я вообще могу теперь испытывать. Последние несколько лет моей жизни превратили меня в вечно трясущийся кусок желе. Зовите меня мистер желе. Впрочем, нет. Такое прозвище подходило ко мне в прошлом, ибо отныне я не жале, но Спартак, раб, бросивший вызов господам, своим хозяевам. Фух, я понял, от чего меня тошнит. От жалкой патетики, от дешевого пафоса. Все, не могу, сейчас точно блевану. Оставьте меня. Я не хочу, чтобы вы на это смотрели. И вообще, нечего вам здесь делать. Продолжайте чтение этой омерзительной книги. Или не продолжайте. Лично мне все равно. Пусть это парит автора. А мне нужно собраться с мыслями. Кафе, в котором собрались позавтракать то коренина, ничем не отличалось от всех прочих одиноких закусочных, разбросанных на обочинах десятков междугородних трасс, опутывающих огромную страну то могло быть шоссе от Барнауа до Новосибирска, трасса Москва-Санкт-Петербург или дорога от Калуги до границы с Украиной. На экстерьер заведений и их внутреннее убранство это почти не влияло. Довольно было и того, что у них подавали более-менее сносную еду, которой вряд ли кто-то мог отравиться. С безразличием нарисованные вывески вяло зазывали голодных и усталых путников. И чем дальше от населенного пункта находились эти кафе, тем сильнее они внушали уверенность в том, что его владелец мало заинтересован в привлечении посетителей. К слову, такое ведение бизнеса вызывало недоумение не у всех. Токарь, к примеру, был убежден, что все подобные заведения открыты с одной лишь целью – отмывание денег. Поэтому ждать высокого сервиса не приходилось. Самому токарю было глубоко наплевать, где и чем набивать брюхо. За 17 лет лагерей его желудок научился переваривать такую дрянь, какой не кормят даже в столовых для нищих и бездомных. Но сейчас, войдя в закусочную вместе с Ниной, он недовольно сморщил нос и произнес: «Ну и вонь! Надеюсь, хотя бы не потравимся!» Он сказал так не потому, что здешний запах показался ему вонью. Им овладело смущение. То обстоятельство, что вместе с ним в гадюшнике будет завтракать и Нина, Заставляла его чувствовать неловкость. Но почему он не подумал об этом раньше, когда решил остановиться поесть в такой вонючей дыре? Невероятно красивая элегантная Нина, казалось, должна была немедленно выбежать вон отсюда на улицу. Едва только ее бархатной коже коснулся липкий воздух, пропитавшийся запахом тушеной капусты и кислыми пивными парами. Впрочем, увидев, что ничего такого не произошло, Стокарь немного успокоился, хотя все еще чувствовал себя не в своей тарелке. какая-то подростковая стыдливость сковывала его. Дурашливо обведя рукой все помещение, он произнес шутливо торжественным тоном: Выбирайте столик мадмуазель. Вслед за этим будто только и дожидаясь сигнала для своего выхода большая зеленая муха приземлилась нине на переносицу. Девушка весело поморщилась, тряхнула головой и улыбнувшись, сняла очки, «Жрать хочу, не могу», – заявила она, садясь за первый попавшийся столик у окна. Токарь опустился напротив. «Ну и как тебе местечко? Небось, не привыкла есть в таких ресторанах?» – спросил он и сразу же пожалел об этом. Из-за дурацкого смущения фраза прозвучала язвительно. Нина совершенно по будничному осмотрела помещение. Белые, красные, пластиковые столики. Такие же, какие стояли и на улице перед входом. Скатертью им служили разноцветные клеёнки, большинство из которых прожжены сигаретами, из-за чего походили на усеянную язвами кожу прокаженного. На стенах висели несколько картин. Лесные пейзажи, посредственные и неуместные. Окна покрывала недельная пыль. Лёгкие шторы с узорчатой прорезью были раздвинуты в сторону. В дальнем углу находилась пустующая барная стойка. Сам бармен, видимо, отдыхал в подсобном помещении. Оттуда доносился звук работающего телевизора. В глубине зала тарахтел старенький вентилятор, на перемотанной изолентой ножке. Посетителей почти не было. Двое мужчин, сидящих за столом возле вентилятора, низко склонились, каждый над своей тарелкой супа, и торопливо работали ложками. «Кафе как кафе», – Нина пожала плечами. «Ну-ну», – токарь брезгливым щелчком сбил со стола перепачканную майонезом горошину. «Эй, есть кто нет?» Раздраженно выкрикнул он в сторону бара. Тонкий как жертв парень выглянул из подсобки. «Я слушаю вас». «Ты не слушай, работай работу работай. Протри тут по шурику и меню захвати». Парень, как показалось стокарю, вызывающе скользнул взглядом по столику, за которым они сидели. Видимо, стол не показался ему грязным, однако спорить бармен не стал. Взяв тряпку и меню, он лениво обогнул барную стойку и неторопливо зашагал к двум новым гостям. Такое поведение официанта разозлило токаря. Мало того, что он по дурости притащил сюда Нину, да еще и обслуга вела себя так, словно токарь какое-нибудь нищее ничтожество, и об него можно вытирать ноги. Этот уёбок чё, не способен отличить говно от человека? С говном не может сидеть за одним столиком такая девушка, как Нина. Сонный шланг должен был сразу это понять и быстрее передвигать своими ходулями. Не хватало еще, чтобы Нина подумала, Будто токарь терпила. А вот хрен, не угадали ребята. Токарь не был и никогда не будет терпилой. «Спицами шевели, ферзь бомбейский!» Рыкнула на официанта. «И я да у тебя хуя. дохуя! Может, поделишься?» «Милый, ну прошу тебя!» Нина накрыла ладонью сжатый кулак токаря. «Ну что ты у меня такой нервный? А вы бы и правда могли быть чуточку расторопней!» С укором обратилась она к официанту. Двое мужчин перестали есть и посмотрели в их сторону. Какое-то время они обдумывали, стоит ли вмешиваться, и, очевидно, решив, что это не их дело, отвернулись. Через секунду официант уже протирал столик. «Ну вот, сразу бы так!» Токарь снисходительно кивнул несколько раз. «Да хорош уже шоркать, дыру протрешь!» Официант спрятал тряпку в карман и положил на стол два тощих меню. В руках у него появились блокнот и ручка. Со скептической миной токарь раскрыл меню. Да. Он поднял на Нину глаза и удивился. Она с воодушевлением изучала перечень горячих блюд, то и дело облизывая губы, как это делают проголодавшиеся люди. И простота, с которой Нина держалась при этом, никак не укладывалась у токаря в голове. Разве могла девушка, которая так шикарно выглядит, вести себя подобным образом? Токарю даже подумалось, что, возможно, Нина намеренно это делает, чтобы он не чувствовал себя неловко. Притворяется, будто не замечает убогости этого места, а на самом деле только и ждёт, когда они уйдут отсюда. От этой мысли токарю еще больше сделалось не по себе. Он уже впрямь собрался взять Нину за руку и увести к чертям из этой помойки. Но в последний момент, еще раз взглянув на лицо девушки, понял, Нина не притворялась. Постукивая нарощенным ноготком указательного пальца по кончику носа, она с аппетитом выбирала себе завтрак. Похоже, волноваться было не о чем. Тем более, что им действительно нужно где-то поесть, а на трассе выбирать особо не приходится. Но все-таки что-то продолжало беспокоить токаря, медленно пробуждая в нем отвращение к этому месту. Отбросив меню, он протянул как можно небрежнее. Мда Что такое? Придется лапа хавать всякую херню, пока до города не доберемся. «Ой, да перестань!» – махнула рукой Нина и лукаво прищурившись, глянула на токаря. «На самом деле ты ведь так не думаешь, верно? Ты переживаешь из-за меня. Это так по-джентльменски беспокоиться о том, куда сводить девушку на завтрак». «Да завязывай, по-джентльменски!» – буркнул токарь. «Не хватало еще, чтобы Нина читала его, как раскрытую книгу. Но поверь мне!» продолжала девушка мягким голосом. «Это глупо. Хотя и очень мило. Даже красотки с глянцевых журналов забывают обо всей этой мишуре, когда они влюблены. Не важно, где и чем ты завтракаешь. Важно, кто находится в этот момент с тобой рядом». Она потянулась через столик, нежно поцеловала токаря в губы и, серьезно посмотрев ему в глаза, прибавила. «Со мной рядом ты. Остальное для меня не имеет значения». Сказав это, Она, как-то уж совсем непринужденно подмигнув токарю, принялась дальше изучать меню. ее духи оставили шлейф аромата фиалки и малины. С первого дня их знакомства от этого сладкого запаха у токаря немного болела голова. Его обоняние привыкло к другому. К воне тюремных камер, десятка потных тел сокамерников, баланды и дохлых крыс, разлагающихся где-то под полами бараков. С годами этот зловонный коктейль начинал восприниматься как нечто естественное, и с каждым новым освобождением токарю требовалось все больше времени, чтобы привыкнуть к благоуханию сотен тысяч ароматов, исходящих от сотен тысяч людей вокруг. Чем дольше человек находится за решеткой, тем ярче для него становятся цвета, а запахи сочней. Токарь провел в заключении почти половину своей сознательной жизни. Он отчетливо вспомнил лагерную вонь и сами лагеря, которых он повидал не один десяток. И внезапно до него дошло. Он понял причину странного чувства, которое сейчас испытывал. Дело было не в смущении перед Ниной за эту поганую жральню, а в нем самом. Эта девушка, само ее присутствие здесь, заставило токаря по-новому взглянуть на окружавший его мир, что он так любил и серость, и безнадежность которого не замечал потому что воспринимал его как единственно возможный, где такие вот закусочные сменялись лагерными столовыми и наоборот. Красота Нины приоткрыла на глазах токаря Шоры плотную повязку, которую, сам того не понимая, он носил всю свою жизнь. Жизнь, лишённую ярких красок и сладких запахов, красоты и изящества, утонченности и роскоши. Нина контрастировала с этим местом настолько сильно, что не заметить этого было невозможно. Слиток золота в центре огромной навозной кучи. Токарь представил себе этот образ в голове и вспомнил, что подобные сравнения приходили ему на ум и раньше, в лагерях. Насквозь пропитанный запахом баланды и табачным дымом, токарь являлся частью того мира. Свой первый срок он отмотал еще до того, как попробовал героин, на малолетке. С тех пор тюрьма стала для него домом, который токарь покидал лишь на короткое время. Черные робы, серые лица, барачное зловоние, источаемое сотни тел, моющихся один раз в семь дней. Это был его мир, и другого он не знал. Но иногда в этот вонючий черно серый мир на короткое время приходили вольные люди, со свободы. Молоденькие девочки-адвокаты в цветастых платьях, жены и родители, приехавшие на свидание к своим родным. Их кожа пахла духами. Разноцветная одежда кружила голову ароматом кондиционера для белья. Каждый раз, когда они проходили по плацу, токарь провожал их пристальным, немигающим взглядом, стоя за уличной сеткой изолированного локального участка для заключенных. Он смотрел на них до тех пор, пока они не скрывались в дверях помещения для свиданий. Они уходили, забирая с собой краски, и пространство вокруг зэков снова становилось серым а воздух вновь пропитывался вонючим, вездесущим запахом баланды. И каждый раз к этому приходилось привыкать вновь. Можно всю жизнь ездить на «Жигулях» и считать их хорошей машиной, но стоит однажды прокатиться на «Порше»? И все же между тем чувством и чувством, которое токарь испытывал сейчас, была огромная разница. Глядя на людей, на мгновения являвшихся с воли, токарь, как и все заключенные на планете, предвкушал тот миг, когда и сам станет вольным. Радовался тому, что через какое-то время и ему придёт срок освобождаться, что большой, дивный мир не закрыт для него навеки, а ждёт с распростёртыми объятиями. Надо лишь немного потерпеть, и тогда жизнь засияет всеми красками, предоставить самому распоряжаться собой и своими возможностями, выбирать только лучшее и иметь всё, что только захочется. Надо лишь немного потерпеть, в очередной раз – потерпеть. И вот он освободился. Перед ним сидела Нина. И большой мир токаря, казавшийся ему сочным и разнообразным, поблек. Вернее, он, этот мир, никогда и не блестел по-настоящему. Просто токарь не замечал. До настоящей минуты. Он снова окинул помещение взглядом. И на этот раз брезгливость на его лице была искренней. дешевая дыра. Одна из сотен других таких же, составляющих, по сути, всю токареву жизнь. Ему сделалось погано на душе. Но вовсе не из-за того, что это место не подходило его спутнице. Оно подходило ему. И самое херовое заключалось в том, что это и был его настоящий большой мир. И освобождаться из него было некуда. «Ну ничего, вот доберемся до Сочи. Там я отведу тебя в самый шикарный ресторан». Про себя обратился токарь к Нине. Отгоняя внезапный приступ черной депрессухи: Будем жрать каких-то омаров и запивать коллекционным вином оденемся во все белое, а пиковые будут стоять возле нашего стола и играть на скрипках. Он представил себе, как это будет выглядеть и попробовал улыбнуться. Это не очень помогло. Тогда Токарь подумал о черном спортивном BMW, который он купит после того, как закончит с предстоящим делом, и о том, что скоро в его руках будет очень много чистейшего героина, когда он вместе с Винстоном заберет его у тупорылых цыган. Эти мысли немного успокоили. А подумав ещё, токарь вовсе расслабился. Что за чушь? Он просто уже давненько не ставился. Его немного ломало. Отсюда эта сраная депрессуха. Вот и все. Завтра у него будет много лавы, много героина он будет оттягиваться по полной с этой шикарной девочкой. Нина оторвалась от меню и с веселым любопытством